Глава седьмая. Выбор места. Прежде чем взяться за разработку чертежей, зодчие попросили указать место для храма. «Место, где воздвигается строение, великую важность имеет», говорил барма митрополиту. «Ино дело, когда храм на возвышенности и виден издалека, ино дело, когда окружен домами и хоромами». Стоит ли одиноко один вид? строение ли вокруг, другой. Посоветовавшись с царем, Макарий предоставил выбор места зодчим. Найдите, а мы посмотрим. Постник предложил строить новый храм в Кремле. Барма не согласился. От народа отходишь, Иван, укоризненно покачал кудрявый седой головой старик. Хочешь строить нетленное? а не проникся духом, какой надобен. Что мы строим? Памятник ратной славы. Чьей славы? Он огляделся, и хотя в избе никого не было, придвинулся к постнику и понизил голос. Кто Казань брал? Брали стрельцы, казаки, добровольные ратники. Кто сложил голову под вражьим городом? Все они же. «Безвестные люди русские. Им, этим подвижникам и страстотерпцам за родную землю, им воздвигнем вечный памятник. Где ему стоять? Там ли среди боярских палат и царских дворцов, в Кремле, где люди без шапки ходят, а ли там, где простой народ шумит, бурлит, как волна морская?» Постник опустил голову. Прости, наставник, неправо я судил. Решили ставить храм в самом многолюдстве, на виду у народных масс. Учитель с учеником пошли по Москве, хоть и знали ее хорошо. За москворечьей откинули сразу. В занеглимени тоже не представлялось подходящего места. Шумная Лубянка казалась пригодной, однако зодчие прошли и ее и отправились на пожар. Людское море поглотило их. Барма и Постник, еле выбравшись из многотысячного людского сборища, переглянулись. — Тут и строить! — воскликнул ученик. — Самое сердце города! — отозвался наставник. — а церкви испохватился Постник. — Здесь же церкви стоят! — Какие церкви? у Убожество одно! Мы их сломаем и на том месте воздвигнем наш храм. — Чего лучше? Место открытое, издалека видать, и от Москвы реки, и от Неглинки, и даже из Кремля, — улыбнулся Барма. — Самое ему тут место, и всю окрестность он скрасит. Постник помялся. — Наставник, больно много тут непотребства творится, сквернословят, дерутся. «Не смущайся, Ваня! Может, иной ругатель, аль взглянув на памятник и вспомнив, что он знаменует, постыдится и воздержится от зла, вот и заслуга наша будет!» «У тебя, учитель, на все готов ответ!» — прошептал постник. «Многому я жизнью научен. Доживешь до моих лет, и ты наберешься опыта!» Барма доложил митрополиту о выборе места зодчих призвали к царю где барма изложил свои соображения местом я доволен зодчий сказал царь надобно не мешкая сыскивать ломцов и приступить к сносу церквушек место расчищать